Глава 48. Андрей. «Съездил в гости, называется. Да вашу же мамочку. И как теперь с такой физиономией заявляться в офис завтра? На меня и так там все смотрели с ухмылкой. Наверное, думая, что вот, может, нарисовался папенькин сынок. И, в общем-то, были правы. Я действительно ни черта не понимал. Смотрел на все диким, затравленным взглядом, словно вокруг меня были не люди, а инопланетяне». Сто раз успел пожалеть, что повелся на уговоры бабули. Даже не представлял, что все настолько сложно. А главное, будет сжирать уйму времени. К тому же занозой в сердце сидел тот факт, что за эти дни я так и не смог позвонить Кате, не говоря о том, чтобы увидеть её. Телефон в их коммуналке издавал постоянно короткие гудки, мобильный Моревой был недоступен. Я нервничал, переживал, не случилось ли чего. Но Гарик обещал разведать все. К счастью, Катя была жива-здорова, а мобильный у нее попросту сломался, а вот потому проще было привязать ее к себе и никуда не отпускать. Это я и намеревался сделать сразу же, как разберусь с кипой документов. Хотя, кажется, быстрее было бы закопаться в бумаге и умереть спокойно. Голова шла кругом от цифр, терминов, количества переговоров. Неудивительно, что отец слег. Я бы, наверное, через месяц отдал Богу душу. А пока приходилось лелеять надежду, что, может, повезет и не посидею за это время. А то уж точно Катька откажется выходить за меня. Так, стоп, выходить? Я что, реально собрался жениться? Откуда такие мысли? Похоже, пора съезжать из особняка бабули, потому что она точно на меня дурно влияла. Кое-как, скрипя зубами и мучаясь эти дни от изжоги, что возникало каждый раз, стоило мне перешагнуть порог отцовского офиса, я все таки не выдержал и вечером сам поехал к Кате». За окном стемнело, город утопал в зелени, по улицам тянулся аромат цветущих лип, и самое время гулять по аллеям скверов, обниматься и наслаждаться друг другом и этой магией. Служебный автомобиль притормозил у ее подъезда. Я вышел, воодушевлённый предстоящей встречей. Но даже войти внутрь не смог. Нет, надо было точно позвать с собой Королёва. Такой потенциал пропадал. Этот ненавистный сосед Моревой отирался рядом и, конечно, заметил меня. «Какие люди!» Усмехнулся он, посмотрев на меня нагло так, что руки зачесались. Зря я сдержался и в первое мгновение не приложил его об асфальт, тем самым оставив тому преимущество. «Подвинься!» — рыкнул я, пытаясь войти в подъезд. «И не подумаю, тебе здесь не рады!» Отрезал он, будто бы кто-то спрашивал мнение Макса. «Да всем было чихать, мне-то уж точно!» Но сосед Моревой почему-то считал, что вправе указывать, кому и что делать. Он своим видом показывал, что готов не только к словесной перепалке. Я не рассчитывал, что дело примет такой оборот. Думал, приеду, обниму свою девочку, поделюсь планами, извинюсь, черт подери. Это кто так решил? Ты? И она тоже поняла, как ошиблась. Хмыкнул этот кусок субстанции, что плавает обычно в проруби, если верить современному фольклору. Лично сказала, ехидно поинтересовался я, уверенная, что Катя не придет в голову откровенничать с этим балбесом. «Если глаза протрёшь, то сам увидишь». «Например», — развел руками. «Может тебе еще и фото показать». «А у тебя есть?» — цокнув языком, нахмурил я брови. «Не нравился мне его тон. Слишком парень был самоуверенным. Такими словами, в общем-то, не разбрасываются. А он говорил слишком серьезно, что ли, и это меня напрягало». «Обижаешь?» — заявил Макс, кивнув гордо. Вот же гад, злость ядом начала растекаться по капиллярам, я понимала, что проваливался в пропасть, но ничего не мог поделать, не получалось бороться с этими темными силами, что жили во мне. Они вновь просыпались, убивая то светлое, что каким-то образом однажды отыскала Катька. Нашла, вытащила на поверхность, показав мне самому, что я могу быть вот таким, не самым, возможно, хорошим, правильным, но, по крайней мере, настоящим. Без нее волшебство рассеивалось. Во мне гибли эти ростки, вновь просыпался цинизм и желание все делать наперекур. «Гнида!» — прорычал я в ответ. Кровь прилила к лицу. Перед глазами мелькали мушки, и я уже слабо соображал, что творю. Выбросил руку, угодив парню в лицо. «Дьявол!» Да я его готов был размазать по асфальту, чтобы этот павлин даже на шаг не смел приближаться к моей Кате. Не хотел верить, что она предпочла Макса, позабыв быстро, что есть я. «Может, не самый крутой, успешный, но разве я был плохим с ней?» «Ладно, поначалу да, вообще творил там дикие вещи, но в последнее время трансформация, которая происходила во мне, не могла остаться незамеченной. Или мне просто так хотелось верить в это?» «Это все, на что ты способен?» Подняв на меня взгляд, полный ненависти, бросил Максим. «Мне мерзко пачкать руки, она никогда не будет счастлива с тобой. Что ты можешь ей предложить? Вертеть задом перед толпой мужиков, которые будут ронять слюни на барную стойку, желая снять ее на одну ночь?» — выпалил, задыхаясь от ярости. Память подбросила вовремя картинки, как я вытаскивал эту дурочку из клуба, где она собиралась отплясывать за копейки. Он такое будущее ей желал, правда? В груди бушевал ураган. «Меня кромсало на части. Наверное, дай волю, и разнес бы здесь все. Но, на удивление, ее сосед повел себя странно, хотя эмоции зашкаливали, и дать объективную оценку я не мог. Он не стал нарываться, скорее для вида махнул кулаком, словно сдерживая себя, а мне хотелось выместить ярость, рычать, рвать, наслаждаясь этой болью.